Крикнул я, спрыгивая с койки и стараясь придать своему голосу твердость. Матросы ошеломленно уставились на меня. Я читал на их лицах страх, страх и злобу, порождаемую страхом. Иду! крикнул я Лэтимеру. Не врешь!» — заорал Келли, становясь между мной и трапом, и пытаясь схватить меня за горло. Ах ты, подлая гадина, я тебе заткну глотку. Пусти его! приказал Лич. Черта с два! последовал сердитый ответ. Лич, сидевший на краю койки, даже не шевельнулся.